Не подобрав подходящего объяснения, я решила обдумать это позже. Если хочу докопаться до истины, то сейчас нужно спрашивать. «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил я. «Такое развитие событий Эдварду не понравилось». «Разве?» — со вдохом спросил он. «Как именно ты читаешь мысли? На каком расстоянии? А твои родственники умеют?» Я чувствовала себя малолетней идиоткой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 Хватит обсуждать мою езду. Я жду, когда ты расскажешь о твоей теории. Я закусила губу, а медовые глаза неожиданно смягчились. Смеяться не буду, пообещал Эдвард. Я больше не боюсь, что ты разозлишься. Неужели это все так страшно? В общем, да. А Он ждал, а я, не желая видеть его лица, разглядывала свои руки. Рассказывай. Не знаю, с чего начать.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 и сразу подумала обо мне? Иронии в голосе я не услышала. Нет, он упомянул твою семью. Эдвард внимательно следил за дорогой. От его невозмутимости мне стало страшно, и я бросила защищать Джекоба. Блэк считает это глупым суеверием, он просто хотел меня напугать. Я сама виновата. Заставила его рассказывать страшилки Зачем? Ну, Пытаясь меня задеть, Лорен что-то сказала про твою семью, но парень старше тоже индеец. Заявил, что вы в резервацию, в резервации не бываете. Прозвучало так, как странно, и, предложив Джейкобу пройтись, я вытянула из него эту историю. Низко опустив голову, сказала я. Эдвард засмеялся, чем немало меня напугал. Разве можно смеяться одним ртом, когда глаза злые, холодные? «Как же ты ее вытащила? Щипцами, что ли?» «Я флиртовала, и мне удалось. Жаль, что меня там не было, бедный Джейкоб Блэк. А ты еще меня обвиняешь в том, что я ослепляю, поражаю людей?» Густо покраснев, я стала смотреть в окно. «Что же случилось потом?» Через некоторое время спросил Эдвард. «Я залезла в интернет, и твои подозрения подтвердились».